Глава седьмая. Одноразовые люди. Се Рафи Мо Вича повторил Влад по слогам курьеру. Дом два, подъезд одиннадцать. Все верно. Он сбросил звонок и снова забрался под одеяло. Что там сегодня? Воскресенье, кажется. Девять дней. Чуть не проспал. Алые полосы заката на обоих становились все более тусклыми. Влад закрыл глаза и дремал, пока не заиграл домофон. Забрал у курьера еще горячий пакет, разорвал бумагу и прямо в прихожей вцепился зубами в бургер. Прикончил его в три укуса, стало лучше. Девять дней. Поминуть бы. Пошатываясь, он дошел до кухни и пошарил в коробке, которая стояла под столом. Забрался поминок, что осталось, но внутри оказалось пусто. Влад сумрачно пересчитал пустые бутылки под мойкой. Тринадцать здесь и две в спальне. Все верно. Сунул босые ноги в кроссовки, бросил взгляд в зеркало в прихожей. Ну и рыло. Дыхнул в сложенную лодочкой ладонь и поморщился. В дверь позвонили. Влад посмотрел в глазок и сразу отпер. Поздоровались без слов, ударом кулака о кулак. Привет, Сераф, сказал Влад, сидящему на плече приятеля крупному еноту, и енот протянул лапку в ответ. Может, яйцо ему? У меня больше нет ничего. Давай свое яйцо. Но вообще вот. Влад принял тяжелые пакеты и потащил их на кухонный стол. Блин, Чел, тут на неделю жротвы. Приятель появился из ванны с влажными руками, отломил от связки один банан и срезал кончик. Некоторое время оба наблюдали, как енот держит лапками кусочек банана и быстро его лопает. Только сладким не угощай, у него диабет будет. Окей. Влад достал с одного пакета бутылку, дунул в стопки, разлил. Не чокаясь выпили. Ты как вообще? Да. Влад вытер заслезившиеся глаза. Как в Аду. Она мне по ночам сообщения пишет. Я отвечаю. Утром смотрю, только мои непрочитанные висят. И что пишет? Ну что задерживается, скоро приедет. Вот это все. Как тогда, только разными словами. То пробка, то гайцы ее остановили, то к маме заскочила. Я тебя жду, говорю. Приезжай, говорю, поскорее. Я дома, жду. Она. Голос сорвался. Влад помолчал, глядя на купола за окном. Я вон даже в церковь сходил, икону купил. Бабка посоветовала. Заламинированная бумажная икона Серафима Соровского лежала тут же на столе, на ее блестящей поверхности засох слезы от чашки. Это хорошо, это правильно. Ну может к психологу? У меня есть хороший. Да я фиг знает, что еще. А он снотворное может прописать. Вот это. Он щелкнул ногтем по бутылке. Больше не помогает. За снотворным к психиатру. Влад сунул в рот кусочек остывшей картошки фри, размышляя. Хотя может и психолог справиться. Вот слушай, я бухущий лежу. И рубит уже, но потом такая почесуха накрывает. Все с себя снимая, голый на пол ложусь, пофигу. До пяти утра могу скрестись, не соображаю ничего, но и не засыпаю. Что, психосоматика? По-любому. Ты близкого человека потерял. И она тебе пишет. Да уж. А прокинули еще по одной. «Приятель?» Отставил рюмку и поднялся. Енот, будто прочитав мысли, вскарабкался по его штанине на плечо. Завтра станет полегче. Я тебе контакт психолога скину. И это. Он забрал со стола печатную бутылку. Давай в душ и спать. Надо жить жизнь. Хорошо, сказал Влад. Ты прав. Он закинул продукты в холодильник и действительно поплесовал в душ. кажется, впервые за все эти девять дней. Постоял, подставив шею и плечи под острые горячие струи, почистил зубы, растер по коже пену и снова постоял с закрытыми глазами, чувствуя, как мягко слипаются в веки. Но не потому, что он выпил, а потому, что тело требовало сна без допинга. В комнате Влад распахнул окно. Пахло городом. Город шумел снаружи. Он лёг и взял телефон, чтобы поставить будильник. Там уже было новое сообщение. Влад не хотел читать, но прочёл. «Прости, я задержусь. У Насти проблемы, мы сидим в эпиграмме на чистых. Я пью только кофе». Строчки расплывались. Она была в эпиграмме с подругой Настей тогда и тоже уверяла, что не будет пить. Ты выпьешь шесть коктейлей, набрал он капсом. Потом сядешь за руль и разобьешься. Вместе с тобой умрут женщина и ребенок в коляске. Швырнул телефон на кровать и выскочил из квартиры. Только в лифте понял, что стоит босиком, но двери уже открылись на первом этаже. На лестнице сидел и увлеченно играл в ПСП пацан лет девяти. Мельком глянул на Влада, когда тот вышел из лифта, подвинулся к стене, освобождая проход, и снова уткнулся в игру. Влад не стал подниматься, а сел рядом. Некоторое время он молча следил за игрой, но наконец не выдержал. Влево, еще, прыжок. Пацан силой давил на кнопки и наклонялся, будто помогая персонажу. Когда уровень был пройден, Влад хлопнул его по плечу. Круто. Хочешь, отдам тебе свои диски. У меня валяется несколько. Мне они не нужны. Правда? Просто так? Влад кивнул. Выражение радости на лице пацана медленно сменилось озабоченностью. Только я к вам домой не пойду. Мне мама запрещает. Да не вопрос. Я принесу. Тебя как зовут? Ред Дэйвил девятьсот шестьдесят девять. А реально? Серафим. Влад улыбнулся, Влад и протянул руку. Если подождешь пять минут, то я. Сима позвали сверху. Симочка, домой пора. К ним спускалась женщина во флисовом костюме с такими же, как у пацана, глазами. Коротко поздоровалась с Владом и увела сына. Завтра утром принесу, крикнул он вслед. Сюда в девять. Влад встал со ступеньки. Отряхнул штаны и пешком поднялся на свой девятый. Понадеялся, что физическая нагрузка поможет уснуть, но знакомый зуд настиг уже на пороге. Чертыхаясь, он сбросил с себя всю одежду и растянулся на паркете между окном и кроватью. Где-то играла музыка, в щелях деревянный храм свистел в ветер, сквозняк обдувал лицо. Влад открыл глаза и увидел, как в темноте над головой вспыхивает и гаснет зелёный светодиод телефона. Он протянул руку, но одёрнул себя. Она всегда описала одно и то же, разными словами воспроизводила их последнюю переписку. И как бы он ни старался узнать от неё что-то новое, задавая вопросы в попытке сломать зацикленный алгоритм, это не срабатывало. Сначала всегда шло «Прости, я задержусь». Потом причина, совпадающая с той, что была на самом деле, или другая, но любая из этих причин могла оказаться правдой. Затем «Люблю тебя. Закажем что-нибудь на ужин». «Прости, я задержусь». «Это ты?» «Застряла на кольце, тут авария, скорая никак не проедет». «Ты умерла. Зачем ты мне пишешь?» «Ты кто?» «Люблю тебя». «Кто ты?» Настя, хватит, шутка говно. Закажем что-нибудь на ужин. Ты умерла. Твой телефон разбился, он у меня. В реальной переписке Влад говорил, что запек стейки с семги и сделал салат. На это она уже не ответила и не приехала ни через час, ни через два. Он поужинал один, принял душ, немного посидел за ноутом. Написал ей, что ложиться, позвонил, но она не ответила. Оставил звук включенным, а не перевел телефон в ночной режим, как обычно. Простнулся от звонка ее мамы, с которой связались гайцы. Он отправил деньги мужу сбитой женщины. Был на двух похоронах. Его не обвиняли и не прогоняли. Стоял, смотрел. После выпил с вдовцом, и вдовец наконец-то дал ему в морду. Влад размазал кровь рукавом, скинул ему ещё денег и поехал домой. Ночью она написала. И теперь Влад лежал и смотрел на мерцающий свет идиот, пока не начали слезиться глаза. А когда сморгнул слёзы, то уже держал телефон в руке. Там было сообщение, которого она не присылала раньше. «Найди Серафима». В половину девятого Влад стоял возле лифта с пачкой дисков для ПСП. Утро понедельника, обычно в это время лифта не дождаться, а сейчас дом словно обезлюдел. Влад прислушивался, время от времени поглядывая в телефон. На этот раз сообщение не исчезло. Фраза «найди Серафима» висела после всех его непрочитанных и была отправлена с номера человека, который лежал в земле. Простите. Дернулся он, когда к лифту подошла знакомая женщина с короткой стрижкой — мама мальчика. Я ищу Серафима, но он, наверное, уже в школе. Я обещал ему подарок. Вот. Влад протянул пакет с дисками. Это просто так. Мне они не нужны. Вы ему передадите? Она на мгновение прикрыла и тут же распахнула глаза, как если бы уснула и сразу проснулась. Шумно выдохнула. и Влад мог поклясться, что с ее губ сорвалось облачко пара. «Поворот со Старокаширского шоссе на Горкинское кладбище. Там шлагбаум. Ты его сразу увидишь». «На кладбище?» — растерялся Влад. «Он умер?» «Кто умер?» — озадаченно спросила женщина и потерла лоб. «Давайте, передам, конечно. У Симы каникулы, муж повез его к бабушке в деревню. Вы совсем чуть-чуть разминулись?» Он очень обрадуется. Она говорила что-то еще, кажется, благодарила за подарок, но Влад уже не слушал. Он вызывал такси. Было пасмурно, к тому же снова похолодало. Пришлось взять джинсовую куртку. Казалось, в этом году расстаться с ней вообще не получится. Влад высмотрел во дворе нужную машину, сел сзади и спрятал между коленями озабощенные ладони. Горкинская кладбище, уточнил таксист. Да, все верно. Еще одно кладбище. Влад понимал, что занимается ерундой и услышанное от матери Серафима, скорее всего, вообще не было сказано. Это мозг самого Влада после недельного запоя генерировал спасительный нарратив, чтобы попросту не свихнуться. Или же он правда свихнулся? Все это на самом деле острый делирий? и в реальности сейчас под ним не мягкое автомобильное сидение, а койка, к которой он привязан ремнями. Но еще один Влад, тот, который по ночам строчил фантастические рассказы, знал совершенно точно — он в порядке. Просто некая сила, могущественная и более мудрая, чем он сам, вела его по нужному пути. Стоит он, значит, прямо на дороге, уже хвост собрал, все ему сигналят, Он снегу медленно так зачерпнул. Я стекло опустил, значит курю и слышу. Раскрой ее черные очи, вдохни в утробу жизнь болотной лягушки, напитай тело толще озерного камыша. Чего? Очнулся Влад. Колдовал чего? Все вокруг на телефоны снимают, а мне снег из руки этого придурка вот прямо сюда. Влад не увидел куда. Он потом босиком в лес ушел, прямо вот на этом повороте было. Машина как раз сворачивала со старокаширского шоссе к кладбищу. Мелькнув справа, позади остался покосившийся шлагбаум. Непонятно, зачем он понадобился в лесу. Тут остановите, быстро попросил Влад. Прогуляюсь. Как скажешь. Влад вышел и прежде чем перебежать дорогу, посмотрел на водителя. Тот опустил стекло и махнул ему на прощание. Влад чуть не заорал. Левый глаз мужика съехал вниз и смотрел на него оттуда, где у людей обычно скулы. Он добрел до шлагбаума, не оглядываясь. Безумно хотелось бросить все это и вернуться домой, но телефон снова ожил, а в воздухе запахло плесенью и ладаном. Я тебя жду. По следам шин заросшим крапивой Влад почти бежал. Залаяла собака. На пустыре стоял двухэтажный сруб, довольно неплохой, такие можно было найти в строительных каталогах. Ни проводов, ни антенны, ни спутниковой тарелки. Влад заметил это сразу. Косматый пес срывался с цепи. Оглядевшись и не обнаружив никаких признаков присутствия хозяев, Влад пошел вокруг дома. А огороду тоже нет, только голая бугристая земля. Отсюда слышался шум трассы, далеко за деревьями виднелись складские ангары. Выходит, кто-то самовольно вырубил себе участок и поселился на нем, не подключаясь к коммуникациям. Влад замер. Земля под ногами осыпалась в глубокую яму, выкопанную за домом. Она здесь, раздалось за плечом. И Влад полетел вниз. «Подписка. Предоставление пользователю и указанному в дополнительном соглашении кругу лиц возможности в течение ограниченного промежутка времени совершать взаимодействие с умершим на условиях договора...» «Иди ты!» — прохрепел Влад, но сверху тянули и тянули, как за упокой. «Предметом договора, заключенного на условиях оферты...» является предоставлением исполнителем пользователю в рамках подписки за плату следующих услуг: общение с умершим, прикосновение к умершему, прогулки с умершим, совместный быт с умершим с учетом ограничений для круга лиц, получающих те же условия подписки. Постой, сказал Влад и закрылся рукой, чтобы коми земли перестали сыпаться в глаза. Я смогу ее увидеть? Правда, что ли, смогу? В соответствии с настоящим договором оплата осуществляется следующим образом: пользователь достает атлас фелины, шейный позвонок, и отдает мамке. Мамка из седины своей вяжет мешочек и отдает проскуднику, чтобы он просвирки собрал и ведьме отдал. Фелина, атлант, первый шейный позвонок кошки. Я согласен. вышло неразборчиво. очередной шлепок земли с лопаты залипил ему рот. отплевавшись, Влад крикнул: «Я беру, беру подписку, беру!» перед его лицом появилась кисть с крепкими короткими пальцами. Влад ухватился за нее и выбросился из ямы. тощий парнишка с длинной челкой, закрывающей половину лица, развернулся и зашагал к избе. Весь он был какой-то бесцветный, ленивый. Моргнёш и исчезнет. Хоть и май, а напялил пуховик чёрный с коричневым воротником. Сказал Владу уже обычным голосом. Атлас фелиная нужен свежий, свежайший того же дня. Будешь оставлять в Репинском сквере под кедром каждую среду. Ну и... Он остановился, посмотрел на Влада единственным прозрачным глазом и широко улыбнулся. Фирма Веников не вяжет. Бесплатный пробный период двое суток. Не выполнишь условия и она исчезнет. И меня ты больше не сыщешь. Скрипнула дверь. Еще раньше, чем ее увидел Влад, отчетливо ощутил знакомый запах. Ее запах. Аура от Мюглер. Их общее лето на съемной даче в далеком Подмосковье, прогулки до станции, овощи в корзинах велосипедов, быстрые поцелуи в пути и долгие после. «Яна», — сказал он, — «Янка». Янка улыбалась и подставляла лицо ветру. Опомнившись, Влад снял джинсовку и накинул на ее голые плечи. Янка сделала шаг, но не заметила ступеньку. И упала бы, если бы он вовремя не подставил руки. И руки не прошли сквозь нее. Она была теплая, дышащая, настоящая. Я должен что-нибудь подписать? – спросил Влад, дыша в Янкины волосы. Нет, одного слова достаточно. К подписке можно подключить еще кого-нибудь: друзья, родственники, дети. Весь мир, – подумал Влад. Не более двух. Никого. Он крепко сжал ее узкую ладонь и вздрогнул от того, каким знакомым и изначальным было ощущение этой ладони. Скажи, она правда живая? А сам как думаешь? Снова расплылся в улыбке парнишка и втёк в темноту за дверью. Влад ничего не думал. Он уводил свою янку прочь, глядя только на неё. Какая разница? Какая в сущности разница? Возле шлагбаума стояла зареванная тетка в черном платке. Влад ободрющий кивнул ей и легко, подстраиваясь под янкин темп, зашагал вдоль дороги. Вывеску он заметил недавно. Там было написано хлеб и картинка с буханкой, из которой торчат кошачья голова и хвост. Ниже уточняли бесплатный, а еще ниже кото кафе. Как-то вечером, проходя мимо, Влад заглянул в окна и увидел ярко освещенный зал. Люди пили чай, работали за ноутбуками, между столиками играли дети. С подоконников смотрели на улицу толстые пушистые коты. Внутрь он никогда не заходил, а сейчас нажал на кнопку домофона и стоял в ожидании. разглядывая свои замызганные кеды. «Что ты тут забыл? Вали домой!» Пока ему не открыла совсем юная волонтерка по виду первокурсница. На бейджи было написано «Лена». «Вы к нам?» «Да», — ответил он чуть слышно. За входной дверью оказалась еще одна, деревянная с нарисованными акрилом кошачьими мордами. Она приоткрылась и застряла на полпути, будто не желая впускать. Обычно все нормально, сказала Лена, безуспешно толкая створку. Это сегодня чего-то. Влад потянул дверную ручку вверх и преграда сдалась. Он сбросил кеды, надел предложенные одноразовые носки и, наконец, попал в ту самую комнату. Пахло котами и благовониями. Кроме него посетителей не было. К ноге тут же привалился и заурчало рыжее однаухие доходяга. Лена попросила не брать котиков на руки, а ждать, пока они подойдут сами. Поэтому Влад тихонько сел на циновку в центре зала и просто смотрел, как вокруг него спят, зевают, подтягиваются и внезапно начинают бегать рыжие, черные, полосатые и белоснежные. Он подобрал пластиковую удочку с плюшевой мышью. Тут же из-под пианино вылез дымчатый котенок. Пока котенок скакал, охотясь за игрушкой, Влад заметил, что вместо хвоста у него огрызок с полмизинца, еще не заживший, салым пятнышком на срезе. Но боли котенок вроде не чувствовал. Это бусина, пояснила Лена, которая оказывается все это время сидела здесь же. Остаток хвоста скоро удалят. У вас же, начал Влад и сглотнул. Можно забрать кота себе домой? Конечно, оживилась она. Вы можете выбрать любого котика и навесить его, пока не убедитесь, что это именно ваш питомец. У каждого котика свой характер. Влад перестал ее слышать. В ушах зазвенело, столы, стулья и разгуливающие вокруг коты исчезли в дымке. Только Бусина прыгало и прыгало за мышью, которую он почти не дергал за веревочку. А есть совсем старые, разлегчил он собственный голос. Кто скоро умрет? Лена рассмеялась. Нет, мы все тут собираемся жить еще долго. Может, больные увечные? Теперь ей явно стало недосмеха. Лена смотрела на него очень пристально. Скажите, зачем вам кот? Влад хотел соврать, но не смог. Только почувствовал, как пылают уши. Вы правы, пробормотал он. Я пока не готов. Мне не нужно заводить кота. Бросив удочку, Влад направился к стойке, чтобы расплатиться за проведенное здесь время. Приложил к терминалу карту, погладил бусину, которая так и кувыляла за ним на непослушных лапках. Вы можете заполнить анкету. Она есть на сайте нашего кафе. Заодно поймете, хотите ли кого-нибудь укатавить, и приходите еще. Благодарю, сказал Влад и побрел в раздевалку. Бусина сидела на крыше кошачьего домика и смотрела на него через стекло. Он медленно обулся, собирался попрощаться, но ни за стойкой, ни в зале никого не было. Еще раз в этом убедившись, Влад сунул руку в дверную щель, схватил котенка и выбежал на улицу. Милаха! Непослушными, будто замершими пальцами долго не получалось достать карту из кошелька. Грусть пекло в том месте, где прижимался котенок. Подобрал? Ммм. Неопределенно сказал Влад. Только после того, как бородатый, черноволосый кассир сам уложил покупки в пакет, Влад осознал, что он возбуке вкуса на углу своего дома и за ним никто не гонится. Плохой корм, цыкнул кассир. На раз сойдет, а завтра другой перей. Вторник, половина пятого. Завтра Атлант бусины должен лежать под кедром в Репинском сквере. Влад сгреб пакет, двери перед ним раздвинулись. Бусина замяукала, и он прибавил шаг. Дождался лифта, уговаривая ее потерпеть еще немножко. Дрожащими руками вставил ключ в замочную скважину. Сразу побежал на кухню и загремел посудой. Ого, у нас пополнение! Янка. Влад опустил котенка на пол и тот пополз к ее тапочкам. Янка подхватила его и поцеловала в нос, пока Влад выжимал влажный корм на блюдце и искал подходящее место. Когда бусина, роняя кусочки с крошечной пасти, зачавкала над столом, они оба сели по разные стороны. У меня никогда не было кошек и собак, вообще никого. У меня был хомяк, сказал Влад. Точнее два, но я не знал, что их было два, пока мама не проговорилась. Почему мы раньше не заводили кота? Заиграл домофон. Влад и Янка подняли головы. Иди, включи себе что-нибудь. Она посмотрела на него с недоумением, но послушалась, щелкнув замком. Влад услышал оппонинг атаки Титанов. Привет. На этот раз приятель был без енота и какой-то взмыленный. Впустишь? Влад постаранился и искоса глянул на кончик Янкиной ноги в розовом носке за дверью спальни. Да я тут по работе рядом был, продолжал оправдываться приятель, хотя Влад ни о чем его не спрашивал. Решил заскочить узнать, как у тебя дела. Ого! Это он добрался до кухни и увидел бусину. «Вижу, жизнь побеждает. Круто!» «Да я тут...» — начал Влад. Включил чайник и застыл, поражённый внезапной мыслью, даже в пот бросило. Он понятия не имел, где работал его друг. Хуже того, он и о себе этого не помнил. «Славный», — резюмировал приятель, поднеся котёнка к лицу. «А хвост где потерял?» Ее к ветеринару надо отрезать остаток. Да, он покрутил бусину перед глазами. Само не заживет, что ли? Не, сказали отрезать. Влад потерял глаза. Мне нужен кошачий скелет, точнее, атлант верхний позвонок. Ты никогда не перевернешь ход вещей. Донеслось из телевизоров в спальне. Если не готов пожертвовать всем. Только не говори, что собираешься ее убить. Собирался, сказал Влад. Но я не смогу. Она мне как сестра. Атланд нужен завтра. Как сестра. Вот и загнул. Ха, глянь, она налопилась и на мне уснула. Купи. В интернете сто пудово есть всякие кости. Еще и упакуют красиво. Нужен. Слово никак не шло с языка. Свежий. Завтрак полудню. Достанешь? Блин, чел. Влад избегал на него смотреть, но судя по щелчкам, приятель набирал кому-то сообщение. Заметь, я даже не спрашиваю, зачем тебе. Достану, куда я денусь. Держи. Спищая бусина уместилась на ладонях. Влад собрался с духом и посмотрел приятелю в глаза. Психолог больше не актуален? Нет, думаю, нет. Не надо, уверен. Он запер дверь и повернулся к Янке. Та стояла перед ним в коротких шортах и подтягивала розовый носок. Кто приходил? Никто. Перед выходом Влад собрался силами и выковыривал из кучки слегка обугленных костей, принесенных приятелем, ту самую Атлант. Теперь было страшно не найти кедр. Он понятия не имел, как выглядит кедр. Картинки из интернета не помогли. Кедр выглядел как любой другой дерево, а деревьев в чертовом Репинском сквере было навалом. Хвойное. Закрепил в голове Влад. Отвернулся от глядящего сверху вниз памятника художнику и совсем пол духом. Все долбанные деревья казались одинаковыми. Он побрел по выложенной брусчаткой дорожке в поисках какой-нибудь бабки, способной подсказать маршрут, но бабок как на зло не попадалось. Только девчонка с синими прядями в волосах фотографировала на телефон какой-то куст, усыпанный наверняка несъедобными ягодами. Простите, сказал Влад. Да. Он разглядел наращенные клыки, черные стрелки и нос с горбинкой. Не могу найти кедр. Да вот что он! Ну разумеется, то самое дерево, мимо которого он прошел трижды. Влад запрокинул голову, как бы интересуясь кроной, и постоял так пару минут, пока девчонка не уселась на скамейку спиной к нему. Нужно положить. А что, если утащит собака? Мимо как раз проходил мужчина с ужасной дворнягой на поводке. Собака точно учует. Но вот если на ветку? Нет, в договоре было сказано под кедр. Под – это внизу. Влад ковырнул мыском ботинка с землей у корней и двумя пальцами опустил туда крошечную кость. Беги по радуге, брат, я за тобой присмотрю. Как будто просто любуясь кедром, Влад попятился и уперся задом в ту самую скамейку. На ней уже никого не было. Он просканировал округу. Вот издалека чесанула к кедру такса, но хозяин свистнул, и она сменила курс. Вот ребенок закинул под дерево мяч. Нет, поднял и побежал обратно. Теперь эта девица с наращенными клыками ходит по лужайке и ищет что-то в траве. Всего на секунду отвлекся на дворника, который собирал мусор, натыкая его на палку. А она уже крутит в пальцах атлант. Не дернулся было он. Эй, заорал кто-то. Девчонка и Влад обернулись одновременно. По газону бежали два толстых полицейских. Ошибки быть не могло. К ней. Она бросила косточку в холщовую сумку, скокнула через кусты и полетела по болотной набережной в сторону дома, где жил Влад. Он за ней. Топот и пыхтение за спиной не отставали. Нелепость ситуации придавала сил. Влад не выпускал из виду подол черной юбки, который метался за девчонкой как лисий хвост. Она не сбавляла ходу, и все же оказалась не стайером, а спринтером. Юркнула между машинами и присела, чтобы ее не было видно с улицы. Влад забежал в свой двор, открыл крючком подъездную дверь и захлопнул ее как раз в тот момент, когда полицейские его заметили. Было слышно, как снаружи дверь пнули ногой. Отчаянно задыхаясь, он поднялся напролёт выше и выглянул из окна на лестничной клетке. Те двое шлялись по двору, осматриваясь. Девица сидела в десятке шагов от них между рейндж-ровером и жёлтой Рио. Не вполне отдавая себе отчёт в том, что делает, Влад сунул руку в карман и нащупал брелок. Рио пискнуло сигнализацией, Замки разблокировались. Девица оказалась сообразительной, когда полицейские в очередной раз отвернулись, приоткрыла заднюю дверь и юркнула в салон. Ухмыльнувшись, Влад запер автомобиль и уже не спеша поднялся на лифте к себе. Заглянул в спальню. Янка спала. Бусина сопела на подушке рядом. Жадно выхлебал три стакана воды. сменил промокшую футболку на чистую и снова вышел. Пухликов в полицейской форме во дворе не наблюдалось. Машина тоже показалась пустой. Только подойдя ближе, Влат убедился, что девица там. Она лежала на заднем сиденье и шустро вязала что-то крючком. Он сел за руль и посмотрел на нее через зеркало заднего вида. Решили, что я ищу закладки, а я не искала. Ответила она равнодушно. Тогда зачем бежала? Все, что нужно, уже нашла. Блин! Влад помедлил и завел двигатель. Как он мог забыть, что у него есть машина? Верни то, что взяла, и я отвезу тебя к метро. Уверен? Он не понял вопроса, повернул голову и только тогда разглядел, что именно она вязала. Это была ажурная сеточка из тончайшей нити. клубок которой лежал у девицы на коленях. Клубок седых волос. «Ты!» — обалдел Влад. «И есть мамка, что ли?» «Поехали!» — оскалила она свои выдающиеся клыки. «На новую басманную, дальше покажу!» Некурящему Владу вдруг захотелось подымить. Желание казалось привычным, он даже не удивился. «На новую басманную, дальше покажу!» Пальцы с длинными черными ногтями легли на правое плечо. В пальцах была сигарета. Мысли читаешь? По глазам вижу. Вопросов было много, но все они звучали бы тупо, поэтому Влад помалкивал и следил за дорогой. Он чувствовал себя опытным водителем, но не мог вспомнить, когда и зачем в последний раз садился за руль. Забыл что-то? спросила мамка, точно телепатка. Ее парню явно не позавидуешь, если он у нее, конечно, был примерно всю свою жизнь. Грустно улыбнулся Влад. Неоднозначное ощущение. Я девять дней бухал, не просыхая, видимо, алкогольная амнезия. Вряд ли. Тогда бы у тебя была фиксационная, а так явно ретроградная. Тебе похоже, память зашили. Это что, колдовство какое-то? Разновидность порчи. Скажи Серафиму, он поможет. Да ладно, отмахнулся Влад, которому и одной встречи с Серафимом хватило. Вроде жить не мешает. И то, что ты забыл про машину, тоже не мешает. Тут он подумал, что про машину кажется не упоминал. Попроси его возвращать амнизированное стремновато немного, как убить себя. Но потом станет полегче, он тебя отмолит. Сам Бог мне память вернет. Разве я что-то говорил про Бога? Влад даже вздрогнул от того, каким холодом тронула шею. Ладно, сказал он совсем другим тоном. С чем я на самом деле связался? Кто такой Серафим? Приехали. Тут останови. Мамка выскочила из машины, испугавшись, что сейчас она исчезнет. Влад поспешил сделать то же самое и замер перед краснокерамичным зданием с решетками на выбитых окнах первого этажа. Заброшка торчала посреди новой басманной как гнилой пен. Тем временем мамка свернула за угол и нырнула под баннер с напечатанной дверью. Влад последовал за ней. Вопреки ожиданиям внутри оказалось чисто, кто-то тщательно поработал здесь веником. К лестнице велели свежие доски, ступени оказались вымотанными. На подоконнике сидела кудрявая девочка в спортивной шапке не по размеру, видно дал кто-то из взрослых. Шапка сползала ей на нос, девочка то и дело ее поправляла и жала на кнопки рации. Рация тоже была ей велика. Когда мамка и Влад остановились возле нее, девочка не глядя протянула руку ладонью вверх. Мамка достала из сумки позвонок в тонкой сеточке из волос и отдала ей. Ща. Рация зашуршала громче. Сквозь помехи Влад различил какая-то хрень на три полосы раскидала и принято и пострадавшие. Кто-то еще неразборчиво бубнил на фоне, но по мере того, как затихал шум, озлобленное бормотание пьяного похоже мужика становилось все более отчетливым. Твари, твари вонючие, суки, вот суки. Похоже, наш. Обрадовалась девочка. Мамка скривилась. Хай! Из комнаты, куда вела ленивая ковровая дорожка, появился парнишка в рваной джинсовой куртке. Провод это. Как там тебя? Влад. Подсказал Влад. А это провод. Чай будешь? Провод сунул в ладу огромную кружку, в которой, судя по запаху, действительно был чай со смородиновым листом, и вопросительно посмотрел на мамку. Наш клиент, пояснила та, вслушиваясь в матерщину по рации, как будто в этих словах действительно имелся смысл. А зачем ты его сюда притащила? Да он как-то сам притащился. Красные ворота! Громко и отчетливо произнесла вдруг девочка в рацию и бормотание стихло. На том конце ее слушали. Красные ворота. И понеслось. О, ты ж сучка, я тебя в твою! Измельчал проскудник. Буднично сказала мамка. Ладно, ребят, я спать. Не скучайте. Влад по привычке собирался пойти следом, но провод хлопнул его по плечу, приграждая путь. Прикинь, тут сам Маяковский сидел. Влад непроизвольно осмотрелся. То, что раньше здание было тюрьмой, и снаружи не вызывало сомнений. А уж отсюда, когда небо действительно в клеточку... «Кто тут только не сидел?» вздохнула девочка и спрыгнула с подоконника. На ногах у нее были радужные леггинсы и маленькие берцы. «Пойду. Другого проскудника все равно уже не будет». «Сочувствую, Кость». Та по-взрослому вскинула ладонь, «Мол, не надо, такая уж мне выпала доля». Влад поставил кружку с чаем на подоконник и потащился за ней. Некоторое время они шли к метро молча. Девочка будто не замечала, что рядом кто-то есть. «Тебе не обязательно со мной». «Нет, все-таки замечала». «Я отдам ему, честно, мне незачем врать». «Да я...» — не сразу нашелся Влад. «За тебя переживаю». «Не понравился мне этот мужик». Обычный бездомный, боярышника с газировкой выпил, ну и вот, он мне ничего не сделает. А тебе не рано такое знать. А тебе не рано быть таким занудой. Время от времени она подносила куху рацию и прислушивалась к твари суки. Никакого разнообразия. Может хватит? Не выдержал наконец Влад. Он что, других слов не знает? Конечно знает. Просто он несчастный человек. Постойка, она прибавила громкость. Слова остались теми же, но теперь говоривший стонал и задыхался. Его будто тащили куда-то и время от времени били. Так нам, осенила Влада, теперь придется отнимать бомжа. Правильно говорить бездомный. Кость с прищуром смотрела вперед. Бежим. У южного вестибюля «Красных ворот» она оказалась первой. Влад — тремя секундами позже. Ругань, которую он слышал по рации, доносилась теперь из перекошенного рта толстого избитого дядьки. Его волокли, искривившись двое парней самого обычного, не бандитского вида. Даже на улице в нос шибануло вонью. Влад оценил выражение «лиц зевак и замер, не решаясь подойти». Только кость не спасовала. «Деда, деда!» Она с размаху впечаталась в необъятный живот мужика и обхватила его руками. «Это мой деда, не трогайте его! Он не бездомный, он болеет!» Парни отшатнулись. Мужик повалился на асфальт. Кость голосила. «Деда, вставай, вставай, а то тебя в тюрьму заберут!» Какая-то женщина вытирала слезы. Прежде чем зайти в метро, она сунула кости сложенную купюру. Влад и сам почувствовал, как защипало в веке. Однако ему по-прежнему не хотелось, чтобы его заподозрили в знакомстве с девочкой и ее дедой. Мужик тем временем добрался до скамейки и грустно на нее осел. Кость больше не причитала и постепенно любопытствующие разошлись по своим делам. Позвонок перешел из ее рук в его черные от грязи ладони. Влад не слышала, о чем они говорили, но напоследок Кость широко улыбнулась и сунула случайную купюру бездомному в карман, а тот погладил ее по щеке. Кость встала со скамейки, равнодушно глянула на Влада и, подпрыгивая, как самый обыкновенный ребенок, перебежала дорогу. Влад сосредоточился на проскуднике. Тот посидел еще немного, держась за сердце. Потом харкнул себе под ноги и потащился обратно в метро. Влад мысленно выругался. Если все повторится, впрыгаться за бомжа он не собирался. А тот, прежде чем налечь плечом на тяжелую деревянную дверь, сунул Олланд защеку. Хвостик волосяной сетки теперь свисал у него изо рта. Влад поблагодарил себя за то, что не позавтракал. Он держался чуть поодаль. Впрочем, потерять проскудника в толпе все равно не получилось бы. Вонь указывала на него безошибочно. У турникета проскудник задержался, принялся рыться в карманах, пока не извлек мятую карточку на одну поездку. Людей становилось все больше, но вокруг него постоянно сохранялось свободное пространство. Как назло, вместо того, чтобы сесть в более свободный сейчас поезд до Рокоссовского, Проскудник попёрся в тот, что до Саларьева. Тут Влад едва не упустил его, отвлёкся, наблюдая, как люди в вагоне превращаются в жидкость и буквально затекают на стены, чтобы не соприкоснуться со смердящим пассажиром. Только когда объявили, что двери закрываются, он ввинтился между тесно стоящими спинами. Крепко пахло проскудником. Влад закрыл глаза и поддался духоте и покачиванию. Затылок удобно лежал на чем-то плече. В середине вагона бронировались и явно планировали выкинуть проскудника на ближайшей станции. Однако прямо сейчас им всем ничего не оставалось, кроме как стоять и терпеть. И Влад задремал, откинув голову. Спалось ему неожиданно славно. Люди вокруг перемещались, плечо исчезало, потом появлялось снова, затем оказалось, что это стена вагона, затем поручень, сиденье. Саларьева, объявил женский голос. Влад вскочил, заозирался, и вовремя проскудник уже выгреб на платформу и чалил к выходу. Последним, что Влад увидел, бросаясь в догонку, были огромные полные слез глаза незнакомой девушки. с облегчением убирающий от лица платок. Самому ему повезло меньше, легче не стало даже на улице. Влад уже не боялся быть замеченным, тем более проскудник не оборачивался. Шаркая, пер и пер вперед, нескончаемо бормоча себе поднос и содержание его монолога не менялось. Все той же пенсионерской трусцой он достиг центрального входа на Хованское кладбище. И ускорился, как будто некая сила тащила его вперед. Владу пришлось прибавить шаг. Наконец они почти бежали. Солнце алыми полосами рассвечивало небольшую рощицу. Там под деревьями проскудник упал на колени и зашарил в траве. Влад юркнул в приоткрытую калитку одной из оград, присел на низкую лавочку и наблюдал за ним и за памятником. Можно подумать, по грибы мужик присел. Грибы были мелкими и черными от земли. Праскудник нащупывал их мелкими движениями пальцев, какими обирает себя скорый покойник, и распихивал по карманам. Устал, повалился в траву. Влад испугался, что тот сейчас заснёт и сидит тут тогда до темноты. Но праскудник воспрянул, встряхнулся. пощупал карманы и вдруг уставился прямо на Влада. Глаза его были пустыми и сонными. Так он и стоял, покачиваясь, будто у него внезапно отшибла память. Влад растерянно обвел взглядом надгробие. Как назло, никого. Если бомж на него бросится, лежачие на помощь не придут. Постараль еще это. Тишина, птицы поют. И как-то совсем не хочется... По дороге вдоль кладбища пылил автомобиль. Влад сначала увидел песчаное облако, а потом уже услышал рев. Подумал: ничего себе, разогнался скорбящий. Подскакивая на ухабах, из-за поворота вынурнул черный гелик. Влад посмотрел на проскудника. Тот стоял, переминаясь с ноги на ногу, и вдруг пошел в разбег. Мужик! не выдержал Влад. Ты чего, мужик? Гелик и проскудник неумолимо сближались. Мысли метались: увидит, тормознет. Но водило не видел, а проскудник не тормозил. Влад оттолкнулся от лавочки, перепрыгнул ограду и всем собой ударился в обоссанную тушу проскудника. Тот выпустил воздух с шумным "их". Когда Влад отползал, подергиваясь от отвращения, как покалеченный паук, То успел увидеть, расползающееся по штанам простудника мокрое пятно. Отстой! – стонал Влад, других слов не осталось. Отстой! Да уж! Гелик стоял шагах в десяти. Над Владом возвышалась дама в черном платке и очках. Она протягивала бутылку воды. Влад опустошил ее почти целиком. Они допитые размазал по лицу и рукам. Ты все испортил. Я человека спас. Огрызнулся он, поднимаясь. Это проскудник, придурок. Он одноразовый. Попрощайся теперь со своей Яной. Дама развернулась и пошла к машине. Влад схватил ее за локоть и силой развернул к себе. В смысле попрощаться? У меня договор. Я все выполнил. Просто заберите у него эти, что он там накопал, а не в карманах. Мне не нужны просверки. Мне нужна смерть проскудника, набитого просверками. Бывает чудак. Да подождите вы, крикнул Влад. Давайте заново. Кость найдет другого и вы его. Кость тоже одноразовая и мамка, все они и даже я. Влад на миг отвернулся. Проверить на месте ли простудник и ни машины ни дамы. Она не уехала, ее просто не стало. Влад подскочил к бомжу и пнул его в бок. Мужик забормотал громче и попытался отползти, но второй пинок опрокинул его навзничь. Как ее вернуть? Как ее вернуть? Захлебывался Влад и тряс мужика за воротник, уже не обращая внимания на запах. Все исчезло, ничто не имело значения, кроме чёртовых правил, которые сам он не понимал, но наверняка отлично понимал этот. Ни никак. Она права. Что сказать Серафиму, кого ещё я должен убить? Все, – екнул проскудник. Бя. Запихнул в рот пригоршню чёрных просвирок из кармана и забулькал горлом. Испугавшись, что тот сейчас блевонет, Влад разжал пальцы. Возвращать амнизированное стремновато, немного как убить себя, сказала в голове мамка. Но потом станет полегче. Праскудник смотрел на него стеклянным взглядом, на неподвижных губах лопались черные пузыри.